«С чем я вас и поздравляю?» — огрызнулся Фостер. «Но надо учитывать одно. Ах, все это не важно. Ответьте же мне, будьте так добры, когда вы можете изготовить хроноскоп? Я же и стараюсь вам объяснить, профессор Поттерли, хроноскоп вам совершенно не нужен». «Ну вот и это сказано», — подумал Фостер. «Поттерли...» медленно спустился со ступенек и остановился в двух шагах от Фостера. «То есть, как? Почему он мне не нужен?» «Ну, вы не увидите Карфагена. Я обязан вас предупредить. Именно потому я и позвал вас. Карфагена вы никогда не увидите». Поттерли покачал головой. «О, нет, нет, вы ошибаетесь. Когда у нас будет хроноскоп, его надо будет настроить как следует. Нет, профессор, дело не в настройке. На поток нейтрино, как и на все элементарные частицы, влияет фактор случайности, то, что мы называем принципом неопределенности». При записи и интерпретации потока фактор случайности проявляется как затуманивание или шум, по выражению радиоспециалистов. Чем дальше в прошлое вы проникаете, тем сильнее затуманивание, тем выше уровень помех. Через некоторое время помехи забивают изображение. Вам понятно? Надо увеличить мощность сказал Поттерли безжизненным голосом. Это не поможет. Когда помехи смазывают детали, увеличение этих деталей увеличивает и помехи. Ведь как не увеличивая засвеченную пленку, ничего увидеть не удастся, не так ли? Постарайтесь это понять. Физическая природа Вселенной ставит на пути исследователей непреодолимые барьеры. Хаотическое тепловое движение молекул воздуха определяет порог звуковой чувствительности любого прибора. Длина световой или электронной волны определяет минимальные размеры предмета, который мы можем увидеть посредством приборов. Тоже наблюдается и в хроноскопии обозревать время можно только до определенного предела.